Глава 37 «Я больше не у себя дома», — жаловался Пэт. «Это железнодорожный вокзал на Лонг-Айленде, где люди ходят туда-сюда в любое время дня и ночи. Здесь швыряют еду под нос, словно в буфете. И делал он таинственный вывод. Именно на это идут все мои денежки». На самом деле все было не так плохо, несмотря на то, что все садились за стол в разное время и в разное время ложились спать». Клод возвращался с работы утром, когда Пэт с Дэнни как раз уходили. Клод с Милочкой Мэгги вместе завтракали. Потом она опускала шторы в спальне, и они отправлялись в постель. К полудню Милочка Мэгги вставала, чтобы накормить Дэнни обедом, и больше уже не ложилась. После обеда она занималась домашними делами. Клод вставал в 6 вечера и ужинал вместе с Милочкой Мэгги и Дэнни. Пэт приходил домой к своему ужину как раз, когда они заканчивали свой. Именно поэтому ему пришло в голову, что ему подают остатки. Милочка Мэгги уходила на работу в семь, а Клоду нужно было выходить в девять. Оставшиеся два часа он разговаривал с Пэтом, то есть слушал, как Пэт говорит, и помогал Дэнни с уроками. В выходные все было по-другому, потому что Пэт с Дэнни были дома, и милочка Мэгги не могла лечь спать вместе с мужем. Пэт горько сетовал, что они должны хотя бы раз в неделю садиться за стол все вместе. Это было возможно лишь за воскресным обедом, но именно по воскресеньям Пэт предпочитал столоваться в доме миссиса Кроули. Религиозных трений не возникло. По воскресеньям Клод не ложился спать, чтобы пойти с милочкой Мэгги на восьмичасовую мессу. По вечерам в субботу он вставал на час раньше, чтобы проводить милочку Мэгги в церковь на еженедельную исповедь. Он ждал ее снаружи или тихо сидел на задней скамье. Когда милочка Мэгги извинилась за то, что по пятницам подает на стол рыбу вместо мяса, он заявил, что обожает рыбу и что ее нужно подавать дважды в неделю. Весной Дэнни предстояло первое причастие, и Клод помогал ему учить катехизис. В феврале умерла престарелая матушка Лати, и Клод пожертвовал дневным сном, чтобы пойти с женой на похороны. После он сказал ей, что был очень тронут величественной и печальной красотой заупокойной мессы. «Жду не дождусь того дня», — признался Пэт Микмаку за стаканом пива, — «когда он покажет свое истинное лицо». «Он аспид, слишком хорош, чтобы быть таким на самом деле». «Ага, как мои собственные зитья, согласился коротышка. «Все они аспиды, и сукины дети». На самом деле он так не думал. Ему просто хотелось выразить Пэту свое сочувствие. «А вот в это я охотно верю», — холодно заявил Пэт, — «при таком-то тесте». Перемены были неизбежны. Прежде всего, Клод перестал ходить к месси. «Подожду, пока меня примут в церкви, заявил он милочке Мэгги. «Неправильно ходить туда, пока я посторонний, как зритель». Клод шутливо поинтересовался у милочки Мэгги, зачем она каждую неделю ходит на исповедь. Каким таким образом ей удается за неделю совершать столько грехов? Милочка Мэгги ответила, что, скорее всего, она исповедуется раз в неделю по привычке. Он улыбнулся и заявил, что это вряд ли можно назвать разумной причиной. После этого милочка Мэгги перестала будить его, чтобы он проводил ее в церковь. Она стала ходить на исповедь в одиночку. Клод больше не сидел с Пэтом и Дэнни после того, как милочка Мэгги уходила на работу. Он шел с ней и либо стоял в кассирской будке и болтал с ней, либо шел прямо в отель, где работал. Не могу посидеть в холле и почитать, пока не придет время заступать на смену». Милочка Мэгги заподозрила, что Клод перестал проводить вечера с ее отцом, потому что тот задавал ему слишком много вопросов. Ей вспомнился подслушанный обрывок их разговора. «Как тебя угораздило получить такое имя, Клод?» В ответе Клода Милочка Мэгги уловила его ученую манеру, означавшую, что им овладела холодная злость. «А если я скажу, что моя мать была романтичной натурой, «Слишком романтичный», — горько подумал он про себя, и вычитала это имя в викторианском романе. «Бьюсь об заклад, уж про фамилию-то ты знаешь точно», — не унимался Пэт. «Вероятно, твоего отца звали Бассет». «Ваше произношение, почтенный сэр», — ледяным тоном отметил Клод, «оставляет желать много лучшего. К вашему сведению, в середине фамилии Бассет нет ни Т, ни Д». «Неужто? Тогда к твоему сведению, — парировал Пэт, — к слову «сэр» никто не добавляет «почтенный», особенно если тому, к кому ты обращаешься, еще и 50 нет». Это было мартовским утром. Милочка Мэгги с Клодом лежали в постели, отгородивших от дневного света опущенными шторами. Он обнимал и ласкал ее, довольно бормоча обрывки ничего не значащих фраз. Милочка Мэгги осторожно отвела руку Клода в сторону. «Почему?» «Я не могу. Это мои дни. Что за дни? Ты знаешь». Конечно, Клод знал, но ему нравилось ее дразнить. Он знал о ее странной нелюбви к медицинским терминам, описывающим женский цикл, таким как менструация, беременность и климакс. Вместо них Милочка Мэгги использовала эфемизмы «мои дни», в положении и смена лет. Клоду нравилось пытаться заставить ее использовать медицинские термины, изображая непонимание. «Я так разочарована». «Разочарована? А что я, по-твоему, тогда чувствую?» Клод притворился рассерженным. Внезапно милочка Мэгги разрыдалась. «Почему я никак не запомню, что она все понимает буквально?» – подумал Клод. «Дорогая, я ничего такого не имел в виду. «Я на тебя не злюсь. Конечно, я знаю, что ты сегодня не можешь. Ничего страшного, это же всего несколько дней. Я подожду». И, надеясь сменить ее слезы смехом, добавил строгим тоном. «Только в следующий раз подзаботься, чтобы эти дни выпали на выходные, когда я и так не могу к тебе прикоснуться». «Дело не в этом», — всхлипнула милочка Мэгги. Клод обнял ее. «Тогда скажи, в чем любовь моя?» Милочка Мэгги продолжала всхлипывать. «Я? Я? У меня не будет ребёнка. Это уже второй раз с тех пор, как мы поженились. И у меня снова не будет ребёнка!» Клод прыснул со смеху «Не смейся!» – жалостливо сказала милочка Мэгги. «Ну ты такая смешная, китаяночка моя. Большинство женщин выплакивают глаза, когда у них не приходят месячные. Ты же плачешь, когда всё наоборот». «Потому что я хочу ребенка! Мне очень нужен ребенок!» Рыдания милочки Мэгги не было конца. Клод гладил ее, как маленькую. «Ну же, Маргарет, моя милая милочка Мэгги! Дорогая моя умница, не плачь! На ребенка нужно время!» Я хочу сказать, что если девушка хорошо себя вела до замужества, то она не сразу беременет. Вот что мы сделаем. Когда закончатся эти месячные, мы попробуем снова. И на этот раз я возьмусь за дело всерьез». Милочка Мэгги хихикнула сквозь слезы и скоро перестала плакать. Спустя какое-то время Клод сказал. «Дорогая, раз ты не можешь со мной спать, усыпишь меня под расческу?» Часто, когда Клоду не спалось, ему нравилось смотреть, как милочка Мэгги причесывается и слушать ее рассказы о детстве. И вот она распустила волосы, взяла щетку и села на постели, повернувшись к Клоду, и принялась водить щеткой по волосам. «Хорошо, вот, о чем тебе рассказать?» Клод покатился со смеху. «Что я такого сказала, что тебя так рассмешило?» — возмутилась милочка Мэгги. «Ничего». Просто, милая, ты такая практичная, дорогая моя малышка без чувства юмора. Без чувства юмора ты мне еще дороже. Так о чем ты хочешь, чтобы я рассказала? Расскажи про монахиню, волосы и птичье гнездо. Ну, милочка Мэгги медленно ритмично принялась расчесывать волосы. Когда я была маленькой, сестра Вероника говорила, когда подстригаешь волосы, оставляй состриженное во дворе, чтобы птицы могли взять его себе на гнездышке. А у меня была челка, и мама подстригала ее каждый раз, когда мыла мне голову. Как-то раз я сказала маме сначала вымыть мне голову, а уже потом подстригать челку. Понимаешь, мне хотелось, чтобы птички клали в гнездышки чистые волосы. Вертикальные движения щетки, то громкий, то тихий голос милочки Мэгги, действовали гипнотически. Вскоре глаза Клода закрылись, и он безмятежно заснул. Милочка Мэгги с любовью посмотрела на его лицо. Держа указательный палец в дюйме от него, она провела по его очертаниям. Она воображала, что так сможет представить, как он выглядел в детстве». Он так холоден к миру, и он такой другой, когда мы с ним наедине. Ах, если бы все знали его так, как знаю я. На следующий день Клод исчез.